Глава пятая. Герцог находит орков. «Ну что, граф, какие новости?» — спросила Лидид, входя в штабную палатку. Граф Замельгон торопливо вскочил на ноги и несколько неуклюже поклонился. Следом за ним поклонились остальные, находившиеся в палатке. В столь ранний час их было не так много — пара сотников, трое старших магов и еще двое, которых принцесса не знала. Граф практически всю свою жизнь Сиднем просидел в своем графстве разбирая дрязги крестьян и купцов, охотясь на стаи оборотней, гоняя кархамов и отбивая орочи набеги. За все время он лишь четыре раза покидал свое графство, причем три раза вместе с дружиной, чтобы принять участие в каком-либо походе объединенной армии на северных или западных границах империи, и один раз на коронацию императора. Поэтому появление в армии дочери императора повергло его в некоторое смятение. Однако битва у реки, во время которой принцесса лидит, теперь уже все называли ее Грозная Лидид, показала себя с лучшей стороны, а также то, что она особо не вмешивалась в дела командования армией, несколько успокоили графа. И все же присутствие члена царствующего дома в палатке командующего стесняло его. Тем более, что этот член оказался необыкновенной непоседой и никак не желал сидеть в лагере и наслаждаться заслуженной славой. — Эх, госпожа, ничего, — промямлил граф. Вот, темные боги! Куда же они подевались?» — чертыхнулась Лидит. Граф побогравил. В его речи нередко проскакивали и более сильные выражения, но когда при нем чертыхалась Лидит, он приходил в крайнее смущение. «Не знаю, ваше высочество. 주cia? У вас есть какие-нибудь задачи для меня, граф?» «Нет, госпожа». «Ну, тогда я проедусь по окрестностям». С этими словами Лидит, развернувшись на каблуках, вышла из палатки графа. В то же мгновение сотня столпившихся у палатки солдат своими приветственными криками заставила взмыть в воздух стаю птиц, извечно сопровождающих любое войско в предвкушении скорой поживы. Надо признать, люди редко обманывают их ожидания. лидия улыбнулась и приветливо помахала солдатам. После того боя у реки она стала для солдат чем-то вроде талисмана. Еще бы. 20 тысяч вооруженных людей на протяжении нескольких недель упорно ищут врага но находит лишь новые и новые свидетельства его жестокости. И тут появляется юная принцесса, которая сразу же находит крупную орду орков и не только громит ее на голову всего лишь с полутора сотнями бойцов, но еще и лично убивает вождя. Спустя полчаса Кавалькада примерно в три сотни всадников выехала из лагеря. После того боя граф Замельгон, которому было не занимать воинского искусства при граничье, справедливо рассудил, что успех успехом, а сотни панцирников для охраны столь важной персоны явно недостаточно. Поэтому теперь в поездках особу королевской крови, помимо панцирников, сопровождали еще сотни драгун и сотни конных егерей. А также двое младших сыновей графа, который был сильно богат на отпрысков. Впрочем, стоит заметить, что граф отрядил сопровождающих своей крови безо всякого заднего умысла, каковой непременно присутствовал бы у иного более ловкого царедворца. Хотя какой уж тут умысел. Эти два медведя, кривоногие и пованивающие после трехнедельных непрерывных блужданий по лесам, вряд ли могли соблазнить даже самку Кхарка. Вот придушить не исключено. К полудню они добрались до памятно излученной лесной речушки. Лидит выехала на взгорок и, остановив Алерос, окинула взглядом истоптанное поле. Удар панцирников был страшен. Три неполные сотни орков, по большей части сгрудившиеся у кучки наемников, в мгновение ока были разодраны в клочья, а длинные тяжелые мечи, ибо копья панцирников, прошибавшие доспехи орков на вылет, позастревали в их трупах, довершили разгром. Но к тому моменту, когда командир панцирников Виконт-де-Мельер и наполовину отчаявшийся, наполовину взбешенный Левкат добрались до вершины взгорка, где наемники выстроили жидкий строй, От сотни доргола осталось едва ли полтора десятка израненных бойцов в иссеченных доспехах. Орки, потеряв в самом начале схватки своего вождя, причем от руки человеческой самки, пришли в неописуемую ярость. Впрочем, именно из-за этого удар панцирников и был столь успешен. Орки остервенело, не видя ничего вокруг, рвались дотянуться до горла той, что нанесла им столь страшную обиду, и появление в их тылу еще одного отряда воинов до да каких. Орчи погибели. Они осознали лишь, когда их затылки начали лопаться от ударов тяжелых копийных наверший. Однако долго заниматься воспоминаниями Лидид не дали. Полтора десятка конных егерей порскнули вперед и, нахлестывая коней, устремились к лесной опушке, а за спиной принцессы задрожала земля. Это разворачивалось в конный строй ее теперь уже знаменитая сотня панцерников. Левкат, все это время неотвязно следовавший за принцессой, вскинул ладонь глазам и, покосившись на сократившиеся до минимума тени деревьев, вопросительно произнес Полдень, госпожа. Лидит вздохнула. Похоже, еще один день пройдет впустую, и удрученно кивнула. Ладно, разбивай, бивок. Левкат появился в ее свите недавно. Утром того дня, когда она с конвоем собиралась покинуть столицу и отправиться на юг, отец вызвал ее к себе. Лидит вошла к нему уже, облаченная в доспехе. Отец, которому явно было лучше, чем во время ее прошлого посещения, а может, он перед ее приходом применил к себе какое-нибудь заклятие, окинул ее взглядом и удовлетворенно улыбнулся. «Как на себя ковались, дочка!» Лидит просияла. «Спасибо, отец!» Император с усмешкой махнул рукой. «Да уж, ладно. Вот что я хочу тебе сказать, девочка моя. Поскольку ты сегодня впервые покидаешь дворец так надолго и... Будешь представлять династию в южных пределах империи, а дворцовому этикету ты уделяла не слишком много внимания. Это было чересчур мягко сказано. Я по совету моего верного слуги...» Тут отец покосился на стоявшего рядом мажордома. «Решил назначить себе помощника». Лидит бросила испытующий взгляд на мажордома, но тот, как обычно, склонился в низком поклоне, предоставив принцессе в очередной раз полюбоваться на завитую макушку своего парика. Между тем отец продолжал. Его зовут Левкад. И он поможет тебе не ударить в грязь лицом, если возникнет такая ситуация, когда тебе потребуется применить правила этикета. Лидит перевела взгляд на третьего из присутствующих. Тот, кого называли Левкадом, стоял на два шага позади мажордома. Повинуясь знаку его руки, он шагнул вперед и склонился перед ней в низком поклоне. Лидит окинула его оценивающим взглядом. Вроде не очень хлипк. Может, и не станет такой уж большой обузой. — Значит, ты знаток этикета? — Да, моя госпожа. — Никак ты видишь свою роль в этом походе? — Следовать за моей госпожой и всеми своими силами, знаниями и опытом помогать ей высоко нести честь и достоинство царствующего дома. Лидия задумалась. Ответ можно было истолковать двусмысленно. Но она не раз сталкивалась с тем, что люди низкого сословия, делая вроде как... Двусмысленные заявления отнюдь не имели в виду ничего такого. Они просто не понимали, что их слова звучат двусмысленно. Возможно, это был именно такой случай. К тому же Алый уже била копытом перед парадными дверьми дворца, а сотня панцирников личной охраны выстроилась в походную колонну. Как же она ошибалась. Не прошло и двадцати минут, как на поляне был расстелен роскошный восточный ковер, а по нему разбросано с десяток подушек. В нескольких шагах от ковра разожгли костер, на котором под присмотром Левкада жарилась половина быка. Лидит, с крайней неохотой, устроившаяся на ковре, подложив под спину и руку пару подушек, мрачно наблюдала, как тот с крайне серьезным видом священодействует над огнем. Вместо короткого перекуса, каковым, по ее мнению, должен быть обед воина в походе, Левкад затевал действо длительностью часа на два. Он подобрал из сотни драгун с десяток помощников, по мере возможности обучив каждого либо обязанностям виночерпия, либо навыкам прислужника за столом, так что обед столь значительной особы, как дочь императора, протекал в максимальном приближении к тому этикету, каковой долженствовал быть в наличии при публичном приеме пищи столь важной персоной. Фу, чуть язык не сломал. Впрочем, Левкат также был недоволен, ибо в его глазах отступления от этикета все же были слишком велики. Но ни ему, ни ей деваться от этого своего неудовольствия было некуда. Ибо после битвы у реки Левкат пришел в такое возбужденное состояние, что пригрозил немедленно и лично помчаться к отцу принцессы и убедить его срочно отозвать легкомысленную дочь, пренебрегающую и мерами личной безопасности, и требованиями этикета. Причем, судя по его тону, второе было куда более тяжким грехом, чем первое. Лидия пришла в бешенство и сначала приказала посадить упрямого слугу под стражу. В ответ Левкат объявил голодовку. Когда принцесса попыталась его образумить, тот заявил, что никогда не допустит, чтобы чести и достоинству госпожи был нанесен ущерб. И если для этого потребуется пожертвовать самой жизнью, он с радостью принесет эту жертву. Сказать по правде, Лидит пришла в некоторое замешательство. Жертвовать жизнью из-за такой ерунды она не могла этого понять. Между тем парень, по-видимому, был настроен серьезно. Длительные переговоры во время которых Лидит не раз с трудом сдерживала себя, чтобы не снести башку упрямому слуге, в конце концов привели к некому компромиссу. Лидид согласилась существенно увеличить конвой, еще и потому, что на этом настаивали игра в Замельгон и викон Мильер, а также придать как минимум одной из своих трапез более официальный характер. Принцесса сама настояла, чтобы это был обед, легкомысленно полагая, что будет... Подвергаться подобному насилию не чаще одного раза в неделю, поскольку, опять же, по своей наивности думала, что официальные обеды будут происходить только в лагере. Но Левкат оказался упрям, и ей пришлось, скрепя сердце, проводить официальные мероприятия и во время безуспешных поисков. Единственное, на что Левкат согласился, так это не настаивать на официальной трапезе, ежели на время обеда придется рукопашная схватка. По правде говоря, и само то, что лидит предложила обед, было, скорее всего, свидетельством ее капитуляции перед настырным слугой, о чем она потом жалела. Через полчаса Левкат, неутомимо сновавший около жарящегося мяса, движением руки подозвал одного из драгун с подносом и, обнажив здоровенный поварской нож, принялся ловко вырезать из бычьего бока уже прожарившиеся куски. Принцесса вздохнула, «Ну вот, начинается основная тягомотина». Но в этот момент... Послышался звонкий звук сигнального горна. В следующее мгновение Лидид была уже в седле. Алый роз нервно переступила копытами. Лидид натянула поводья и досадливо сморщилась. Ну что за безобразие? На биваке царила суматоха, но до полной боевой готовности было еще очень далеко. Конные егеря, в большинстве своем охранявшие бивак, Успели вскочить в седло и уже выравнивали строй. Драгуны еще только взбирались в седло, а спешившиеся панцерники, громко лязгая латами, грузно бежали к своим огромным лошадям. Лидит сердито нахмурилась. Если враг близко, то они не сумеют выстроиться, и тогда вся сила их удара уйдет в песок. И все этот настырный с его тупым этикетом. Однако, к сожалению или к счастью, на этот раз принцессе так и не удалось проверить, насколько быстро ее конвой успеет достичь боевой готовности потому что минуты через три из-за поворота выскочил егерь, очевидно из тех, что стояли в секрете, а следом за ним показалась кавалькада всадников в парадных доспехах. И это явно были не орки. Увидев эту картину, Лидит досадливо сморщилась и, тяжело вздохнув, спрыгнула на землю. Вскоре перед ней предстал виновник всей этой суматохи. Дозволит ли госпожа своему покорному слуге приветствовать ее? Лидид окинула взглядом довольно рослую, но изящную фигуру, аккуратную бородку, в меру дорогой и вполне удобный комзол, и благосклонно кивнула. Вновь прибывший ступил на ковер и изящно опустился на подушки. — С кем имею честь? — Герцог Эгмонтер, к вашим услугам. Лидит вскинула брови. — Интересно, каким ветром этого напыщенного хлыща занесло на другой конец империи? — Каким я... Что за дело... «Завело вас так далеко от родного домена, герцог!» Герцог Агмонтер скромно улыбнулся. «Ничего более, как забота о спокойствии в империи, моя госпожа. Я прослышал, что на южные пределы напали орды орков, и что, пройдя по городам и поселениям, огнем и мечом, эти орды исчезли неведомо куда, и поторопился к армии, чтобы предложить свои услуги в наказании столь дерзкого и хитрого врага». — В наказании? — Лидид задумчиво посмотрела туда, где спешились разряженные в пышные парадные доспехи бойцы-гости, и осторожно произнесла. — Вы хотите сказать, что сможете обнаружить следы исчезнувших орд? Герцог мило улыбнулся. — Лщусь надеждой. Видите ли, большую часть времени свободного отдела по управлению герцогством я посвящаю изучению магических наук и, смею надеяться, достиг в этом некоторых успехов. Лидит, понимающий, кивнула, показав этим, что не только услышала сказанное, но и поняла, почему герцог отправился на войну, сопровождаемой столь глупо оснащенным и вооруженным конвоем. Дворяне, увлеченные магическими науками, как правило, не очень хорошо разбирались в военном деле, да и не ставили себе такой цели, полагая, что вполне способны добиться желаемого или защитить имеющиеся одной только силой магии.